Глава шестая Я уже собиралась ложиться спать, когда в дверь постучали. На пороге стояла маук. «Госпожа ведьма, я вам бадью для омовения приготовила», произнесла она. «Так вот почему так долго внизу хлопали двери? Я-то думала, рыжая уже решила не бадью, а весь подпол до краев заполнить. А она для меня старалась». Решила задобрить. Я усмехнулась. «Спасибо, я не хочу купаться». «А почему?» — огорчилась Маук. «Да настроение что-то...» «Упало», — выдохнула я. «Если упало, могу поднять, отряхнуть и разгладить». Тут же оживилась рыженькая. «Нет уж, пусть валяется», — ответила я, чувствуя, как уголки губ сами ползут вверх, а потом махнула рукой. «Вот ведь рыжая пройдоха. Подняла-таки». Ладно, приму твою ванну, но потом ты и сама обязательно помойся. Конечно, конечно, я на две бодьи воды нагрела, ответила она, плутовато улыбнувшись. Эта-то улыбка и вызвала у меня еще большие подозрения. Признаться, они появились у меня сразу же, как рыженькая стала набиваться мне в служанке, но сейчас окрепли. Так что я прихватила бутылек для омовения, а заодно и проверки, спустилась, чтобы погрузиться в теплую воду. Капнула в бадью из фиала масло, и по комнате поплыл аромат лаванды. От него Маук сразу же начала чихать. Вот оно как. Догадка оправдалась. Интересно. Я погрузилась в воду, откинула голову и прикрыла глаза, чтобы наблюдать из-под опущенных ресниц за рыженькой, которая начала тереть нос, пыркать и потом прогнусавила, что пойдет, не будет мне мешать купаться. Хотя, судя по всему... До этого намеревалась помочь мне как минимум намылить спину. Что ж, а я завтра намылю этой хитрюге шею, расчихалась от лаванды. Кто-то скажет, что у многих людей есть непереносимость некоторых запахов, что тут такого? Вот только аромат лаванды, розмарина и лимонника не любили еще и лисы. И с одной такой двуликой хитрюгой стоило разобраться завтра. А пока, как же хорошо! выдохнула я ощущая, как начинает медленно наполняться почти пустой резерв, и задремала. Не знаю, сколько времени я провела в воде, но когда очнулась, та уже начала остывать. Так что, вымыв волосы и ополоснув тело, я выбралась из бадии закуталась в принесенный теплый халат и направилась к себе. Чувствовала, что просплю теперь без задних ног до самого утра. Но у судьбы на этот счет были другие планы. Я очнулась посреди ночи от крика, короткого, надрывного, отчаянного, такого, что сжал мое сердце, а я сама забыла, как дышать. Резко села на постели, таращась в ночную тьму и вслушиваясь в тишину. И тут крик повторился. Он доносился снизу. Первая мысль была. Проклятие все же сорвалось с якоря и вновь полностью ушло в тело пепельного, заставив того испытывать агонию. Спрыгнула с кровати, наплевав на тапки. Стопы сразу же обожгло холодом, но мне было плевать. Благо искать халат было не нужно. Я уснула в нем, так и не переодевшись после комнаты омовений. Слетев с лестницы, я ворвалась в комнату, где лежал рангер. Муж метался на кровати, не просыпаясь. Первым делом откинула одеяло и посмотрела на мужскую грудь. Проклятие, за которое я так переживала, было на месте. Значит, всего лишь кошмар выдохнула с облегчением. Вот только сон метавшегося на постели пепельного был столь глубок, что тот не смог очнуться. Даже когда я от души встряхнула рангера за плечи. Бесполезно. Только хотела было убрать ладони с мужских рук и использовать магию, чтобы разбудить супруга, как тот схватил меня. Миг, и я уже лежала на простыне, вжатая в матрас. Причем оказалась не просто придавленной массой раненого, но все равно очень уж крепкого тела но и скрученный по всем правилам боевого захвата. Вот ведь достался супруг, способный работать не то, что из постели, из отключки. Но я не была бы дочерью своего отца, если бы не попыталась выкрутиться. Из ситуации в целом и из рук муженька, в частности. Извернулась ужом, прогнувшись в спине едва ли не дугой, дернулась и освободила правое запястье. Вот только рангер, похоже, не привык, когда добыча ускользает, даже во сне, и попытался вновь меня сцапать. Я взбрыкнула, одеяло, которое нас укрывало, интригующе колыхалось, кровать скрипела под весом наших тел, а мы сами активно в ней возились. Я пыхтела, не отвлекаясь на четкую членораздельную речь. В общем, если при разводе патер преподобный спросит, была ли у нас брачная ночь, то я даже почти не совру, ответив «Да, была». И очень даже активная. Главное сейчас в ней выжить, потому как супруг решил лишить меня воздуха удушающим. Я ответила ему «легающим», пятка угодила пепельному аккурат в лодыжку, муженек зашипел, охват ослабил, но не проснулся. Вот гад, только пятку об него отбила. Зато, получив талику свободы, я смогла дотянуться до основания мужской шеи, и ткнула во впадинку меж ключиц. И от боли, спицей пронзившей все тело, знаю, каково это, испытывала как-то подобное на себе. Наконец очнулся. Замер. Я тоже опасалась пошевелиться. Мы так и застыли на несколько мгновений. Ран сфокусировал на мне взгляд и, наконец, неверяще выдохнул. «Ты! А кого ты ожидал увидеть?» фыркнула я. Поняв, что опасность миновала, Высвободилась из плена мужских рук окончательно и села на краю кровати. Полы халата предательски распахнулись, так что вырез получился хоть и очень узким, но возмутительно глубоким, почти до пояса. Так что оказалась видна не только впадинка меж грудей, но и частично их округлости. На месте, где разошлись полы халата, взгляд рана и задержался. Я поспешила поправить одежду, так что открытой осталась только шея. Пепельный от чего то гулко сглотнул и, наконец, вспомнив о моем вопросе, ответил. «Как вариант, смерть. Не льсти себе. Ты уже не настолько плох, чтобы эта леди почтила тебя своим визитом», — фыркнула я. «Вот и спасай мужей после этого. Никакой благодарности». «Хм, значит, для Костлявой я плох, а для тебя хорош?» — хмыкнул этот наглец и, хитро сверкнув взглядом, иронично пояснил. «Раз ты пришла исполнить супружеский долг». «Вообще-то, ведьминский», — усмехнулась я. «Вот ведь невозможный мужчина. Сам лежит, а мысли уже пошли налево». Он, кстати, гласит, «Мы в ответе за тех, кого не убили». Кажется, это девиз гильдии мастеров «Плаща и кинжала», — невинно поинтересовался раненый. «Одно другому не мешает. Тем более, если мама — черная ведьма, а папа — наемный убийца». «Спасибо» теперь буду знать кто у меня тесть стщий выдохнул ран кажется ничуть не удивленный или расстроенный этим открытием уже жаждешь с ними познакомиться под делом муженька я или предпочтешь вернуться в кошмар только если ты меня туда сама проводишь ответил ран и перестав дурачиться попросил побудь со мной рядом немного не будешь пытаться задушить уточнила я извини «Во сне я думал, что ты фарийский демон. Лучше, когда я буду метаться в бреду, не подходи ко мне. Конечно, я больше не буду. Сразу швырнув в тебя заклинанием с порога, развернусь и уйду», произнесла я и прилегла на самый край кровати, спиной к пепельному. Рука муженька тут же легла на талию и притянула к мужскому телу ближе, словно я была плюшевым мишкой. Шеей коснулось горячее дыхание, Спиной, тем, что ниже нее, да даже пятками, я ощутила рангера. Жар его сильного накачанного тела, твердость мышц, носа коснулся, запах лекарств, смешанный с ароматом смолистого кедра и черного перца. Ими пропиталась подушка, на которой лежал пепельный. Все это вовсе не способствовало, не то что сну, даже успокоению, наоборот, будоражило, особенно воображение» от него неуемного, я решила сбежать в разговор и шепотом спросила. «А почему ты так рьяно хочешь расторгнуть брак? Нет, я понимаю, что навязанная жена навряд ли кому-то бы понравилась, но ты отправился ко мне, рискуя жизнью, потому что лекарь мне сказал, хоть я и выжил после ритуала, но, скорее всего, следующую весну не встречу. Из-за проклятия, догадалась я». Целитель сказал, что во мне чернь, очень тонкая, и ее не подцепить. Он пробовал несколько раз, говорил, рвется. «Светлые маги ни демона не смыслят в проклятиях», — отозвалась недовольная я. «А это еще и редкое, я бы сказала, уникальное. Я о нем до тебя только слышала. А тот чернокнижник, которого я нашел, похоже, нет, он даже не взялся за работу. Сказал, что злословие смертельное, и все». «Поэтому ты решил, что если и умрёшь, то свободным, и отправился за мной?» Саркастически спросила я. «Да, тебя, кстати, в отличие от проклятия, выцепить смогло первое же поисковое заклинание», зевнув, согласился Пепельный. «По брачной метке, догадалась я, по ней», не стал отрицать муженёк и сонно добавил. «И я тогда так разозлился, что меня, словно барана, на какой-то ушлой девице женили, думал, найду, прибью». После этих слов в комнате воцарилось молчание. значит все всё-таки развод?» Спустя какое-то время спросила я. Ответом мне стало неразборчивое угуканье. «Кажется, начинает засыпать», — поняла я. У меня же дрема не было ни в одном глазу. Но я старалась лежать тихо, наблюдая, как лунный свет льется в окно, как клубятся в углах тени, как из-под шкафа высунула нос мышь. Мне было жарко и колко шерстяное жесткое одеяло кусало, хотелось как можно быстрее вскочить с постели и в то же время остаться здесь. Потому как медленно, на мягких кошачьих лапах, в душу прокралось ощущение уюта и защищенности. Словно я спиной прижалась к стене, которая способна укрыть за собой от всех невзгод. Глаза начали медленно закрываться, я дала себе мысленный зарок. еще немножечко, совсем чуть-чуть». Вот только дождусь, когда дыхание мужа станет глубже и реже, тут же поднимусь с кровати и уйду. Но я так и не ушла. А вот утро пришло. Оно появилось на пороге комнаты, дверь в которую я так и не закрыла. В лице Маук. «Ой!» — воскликнула Рыженькая. Этот ее возглас прозвучал лучше любого побудного колокола. Я, по-моему, села раньше, чем проснулась, Да и рангер за моей спиной тоже дернулся. Я же разлепила глаза и увидела, как служаночка стоит на пороге и таращится на нас с муженьком, хлопая ресницами. — Простите, извините, — затараторила Маук, оправдываясь. — Я тут на кухню шла, а дверь открыта. Не хотела вам мешать. Не знала, что здесь еще мужчина есть, — пискнула она и исчезла. — Это не мужчина, это муж, — произнесла я. — Ой! Пискнула еще раз Маук, и точно шустрая полевка шмыгнула в коридор, даже дверь не закрыв. Я повернулась к Пепельному, и мы с Рангером посмотрели друг на друга. «Значит, я не мужчина?» — провокационно приподняв бровь, уточнил Пепельный. «Я хотела сказать, что ты не какой-то сторонний мужчина, а узаконенный», — сказала и осеклась. Пепельный тоже помрачнел и сжал челюсти так, что побелели скулы. Утро, казавшееся таким светлым и добрым, будто потускнело, став неприветливым и стылым. Не зная, куда себя деть, выдохнула. «Наверное, пойду». Не дожидаясь ответа мужа, встала с постели и направилась к себе. В комнате смогла выдохнуть, а потом, переодевшись, начала раздирать колтун, в который превратились мои волосы за ночь. Пока орудовала расческой, шкатулка, стоявшая у меня на столе, неярко вспыхнула ознаменовав тем появление нового письма. Так что я, заплетя косу, открыла крышку и заглянула внутрь телепортационного артефакта. Весточка была от папы. Он, как всегда, был краток. «Доча, трактир этот не столь доходное место, сколь нужное не только тебе и мне, но и всей нашей гильдии. Так что береги его и мужу хозяйничать не давай. Хотя навряд ли этот паладин позарится на дом». Все же он хоть и не наследный лорд, но не безземельный. Я разузнал, что ему принадлежит замок Рившир на юге империи и дом в столице, да и деньгами владыка своих первых паладинов не обделяет. Посему, если будет настаивать на разводе, требуй половину имущества себя. И еще как потребую, мысленно согласилась я с отцом. Как говорится, с паршивого паладина хоть замка башню так что на кухню спустилась с решительно злым настроем. А там меня уже ждали рыжие, с вопросами Маук и своего смертного часа тыквы. Так что, проигнорировав первую, я взяла в руки вторую. Пузатая бахчовина оказалась тяжелой, я упрямый и слегка злой. А если ведьма не в духе, то конец может прийти не только огородной тыкве, но и той, что держится на плечах. Двуликая это мигом смекнула, и испарилась. Я же продолжила орудовать ножом, планируя сварить кашу. Опять. Как раз к тому моменту, когда она была готова, на кухню вошел рангер. Даже не шатаясь, почти. Одетый и собранный, сразу видно, мужик в город собрался, а потом сразу в гроб. Потому как были большие сомнения, что с учетом ранений у него хватит сил вернуться на своих двоих. «Думаю, сегодня нам все же стоит прогуляться до храма», — хмуро сказал он. «К преподобному только после завтрака выдвинула я ультиматум тоном ведьмы, которая согласится прогуляться на инквизиторский костер только после предоплаты по двойному тарифу на сожжение. Мне жутко не хотелось куда-то идти. А уж разводиться, тем более. Конечно, я могла бы набросить на муженька морок, чтобы он оставался в постели, и еще хотя бы на денек» но ведь завтра подорвется снова. К тому же проблемы нужно не оттягивать, а решать. И с выгодой для себя. Так что либо этот поход до святой земли храма отправит супруга в постель на седмицу, либо обогатит меня материально. Но остаться замужем мне все же было предпочтительнее. Пепельный же, не подозревая о моем прагматизме, сокрушенно сел за стол и принялся завтракать оранжевой кашей. Та его, мягко говоря, не вдохновляла. Так что спустя совсем немного времени он заверил, что наелся. Да, именно так и сказал. Но другими словами. Все, я сыт по горло. Пошли». Отодвигая от себя низку, выдохнул он. Я со вздохом согласилась. Да и интересно стало, на спуске или у подножия холма муженек начнет валиться. А также стоит ли сразу прихватить летную метёлку или потом эффектно призвать ее? Но я недооценила силу и упорство своего супруга.